Настоящая экономия. Весной мне подарили зарядное устройство с солнечной батареей для телефона или для компьютера. И все лето я практически беспрерывно заряжал телефон солнечной энергией. Как приятно мне это было. Я прям чувствовал, что я использую альтернативную зеленую энергию. И хоть совсем-совсем немного, самую капельку, капелюшечку, экономлю деньги и мировые невосполнимые ресурсы. Если разобраться, все электромобили, которые вроде бы являются экологически чистыми, в сущности таковыми же не являются. Да, они ездят на аккумуляторе и выхлопных газов не выделяют. Но их огромные аккумуляторы заряжаются электричеством по сути из розетки. А в этих розетках в основном электричество не альтернативного, не зеленого происхождения. Все это электричество получено посредством сожжения газа, нефтепродуктов или угля. Так что ерунда это, а не забота об экологии. Все эти электромобили на сегодняшний день. Экономия? Не знаю. Подсчитать сложно. Недавно я подумал. Не-не, не подумал. Почувствовал, что даже когда я сижу, ничего не делаю, я, как человек 21 века, все время трачу деньги. Постоянно. Мой жизненный финансовый счетчик все время тикает. Даже если я сижу не дома, а в чистом поле. Постоянно набегают мои коммунальные платежи. все время работает холодильник. А возможно, в это время включены посудомоечная и стиральная машины. Автомобиль мой, даже если не заведен, а стоит на парковке, устаревает и дешевеет. Тает время его оплаченной страховки. Он, как минимум, покрывается пылью, которую нужно будет смывать за деньги. Постоянно разряжается мой мобильный телефон, который нужно будет непременно заряжать. И даже если я по нему не разговариваю, и у меня безлимитный тариф, то в тот момент, когда я не разговариваю, я не использую оплаченные разговоры. Да в конце концов у меня беспрерывно растут волосы, которые, как ни крути, надо хоть раз в месяц стричь. То есть вынь да положь деньги за стрижку. Я с каждой секундой взрослею, если не сказать дряхлею, и мой организм накапливает в себе медицинские проблемы, которые непременно потребуют дорогостоящего лечения и медикаментов. А скольких других постоянно набегающих растущих платежей и задолжностей Всяких-всяких, от которых ни в какие помпасы современному человеку не сбежать. Мой счетчик беспрерывно работает, тикает. И вот такая вот мелочь. Маленькая солнечная батарея, настоящая космическая энергия, мизерная экономия. Что называется мелочь, а приятно. И очень приятно чувствовать себя цивилизованным человеком. По скриптам. А главное, мне ее подарили, не сам купил. Если бы купил сам, то эта дрянь не окупилась бы никогда».